Глава 159. Венера, 23 года. Сниматься скучное занятие. Часами переминаешься с ноги на ногу, пока не прозвучат слова: "Тишина, мотор снимаем, запускающий весь процесс". Я завела привычку, едва явившись на съёмочную площадку, монополизировать стул. Кино школа терпения. Те, кто не удосуживается обзавестись сидячим местом, обречены бесконечно ждать стоя. Вот уж не могла вообразить, что суть кино это захватить стул и томиться на нём. Когда наступает моя очередь играть, в съёмки вечно что-нибудь мешает: то самолёт пролетит, то к объективу пристанет волосок, то хлынет непрошеный дождь. Мне не удаётся долго пробыть вдохновенной актрисы, потому что у Ричарда, моего партнёра, дырявая память, или потому что ассистент не обеспечил достаточное количество плёнки, чтобы до снять сцену. Когда такое повторяется, трудно не беситься. Вокруг меня все рвут глотку. Режиссёр знает один способ общения со своими актёрами агрессию. Даже на меня он обрушивает одни упрёки. Чётче артикулируй. Не поворачивайся спиной к камере. Убери руку из кадра. Ходи по нарисованному. И кульминация, не кривляйся. У тебя вид психованный. Ох уж этот режиссёр. Первый раз в жизни сталкиваюсь с таким неуважением. За всю мою долгую карьеру манекенщицы даже самые истеричные портные не позволяли себе так со мной обращаться. Идёт съёмка моего второго фильма, а я уже сомневаюсь, что создана для кино. Ричард тоже сильно нервничает. Привычка обдолбаться перед съёмками сильнее его, но ему неудобно нюхать кокаин при мне. Поэтому он смертельно скучает и спорит со мной по любому поводу. Чьи-то слова: брак это 3 месяца любви, 3 года ссор и 30 лет терпения. Мы с ним начали сразу с 3 лет ссоры. И в следующих 30 годах мне даже думать не хочется. Я занимаюсь себя рисованием. Рисую одно и то же двух держащихся за руки человечков. Не знаю, откуда взялся этот навязчивый сюжет. Так я изгоняю свою мечту об идеальной паре, что ли? Изучаю себя в зеркале. У меня есть всё, о чём мечтала. Я счастлива. Только почему-то сама этого не замечаю. А тут ещё мигрень. Она не оставляет меня с самого раннего возраста. Этот недуг мешает личной и профессиональной жизни, не позволяет радоваться. Такое ощущение, что я никогда не остаюсь одна. Вечно в голове сидит зверёк, царапающий изнутри черепную коробку в попытках выбраться наружу. Ужасно. Ни один врач не может определить, в чём причина. Поэтому моя главная мольба сейчас прекратить мигрени.